Она сделала еще один нерешительный шаг в его направлении и остановилась. «Ей нет смысла идти туда. Что, скажите, на милость она ему скажет? Что набросила своего мужа? Что ушла с одной лишь сумочкой, его кредиткой АйТиЭм и той одеждой, которая была на ней?» «А почему бы и нет?» — спросила послушная и разумная. И полное отсутствие сочувствия в ее голосе ударило Розе как пощечина.